Студия «Медиа-книга» представляет Андрей Есинский, Ник 4, админ Аннотация. «Хорошо быть магом А каким именно? Целителем? Боевым? Астральным? Стихийником? А может лучше быть универсалом? Мысль интересная Да хватит ли сил, умений и знаний Но все это только шаг» На пути к получению административных прав для управления инфосетью, дающий безграничные возможности в инфомагии, сравнимые с возможностями Демиурга. В особенности, если аккуратно и системно подойти к этому делу. А тут еще боги на горизонте появились. Чем все закончится? Анжи Есинский, админ. Глава первая. Эльф versus демон. Воины не маги. Эльф посылал стрелы в напавших демонов одно за другой, с максимально возможной для его лука скоростью. Однако маги противника успели прикрыть своих воинов, и большая часть стрел ушла в сторону, отбитая защитой. Наконец начали действовать эльфийские маги, И эльф, опытный рейнджер, стараясь быть незаметным, быстро отошел от основной массы воинов. А так как маги сейчас основательно занялись друг другом и не всегда успевают реагировать на действия обычных воинов противной стороны, то имеет смысл сместиться от основного вектора атак противника и оттуда щипать врага. Тем более, что на одиночку маги не будут отвлекаться, занятые противником, равным себе по рангу. У рейнджера осталось всего пара стрел. И он, осторожно выглянув из-за каменного выступа стены сбоку от основной группы нападающих, оценил положение противников. Демон-воин, находящийся с краю основной группы нападающих, отбил направленную в него эльфийскую стрелу клинком. Значит, у него нет магической защиты. Рейнджер глубоко вздохнул, провел пальцами по оперению оставшихся стрел, прищурился и, шагнув из-за своего укрытия, быстро отправил обе стрелы в цель. От первой стрелы демон смог уклониться резко развернувшись и уходя с линии обстрела, видимо, заметив движение или почуяв приближение смерти. Но вторая стрела пробила доспех и застряла в его боку. Отскочив назад, демон уперся в стену дома и пропал. Приглядевшись, эльф с недовольствием обнаружил скрытый, в густой тени, Узкий переулок, где демоны исчез. Внимательно оценив расклад боя, эльф решил, что его отсутствие никак не скажется на результате, поскольку эльфы имели стратегическое преимущество. Перевес в количестве магов и живой силе в целом. На земле лежали несколько убитых и раненых демонов в вперемешку с эльфами. Бросив взгляд на щель, В который скрылся демон, рейнджер повел плечами, сбрасывая усталость. Проверив пружинное лезвие в рукаве, изделие гномов, длиной в три ладони, не раз спасавшее ему жизнь, эльф, крадучись, чтобы не привлечь к себе внимания, направился за скрывшимся демоном. Притаившись около прохода в переулок, он прикрыл глаза, напрягая чувства, отточенные в стычках на границе с дроу, позволявшие ему определять положение противника на коротких дистанциях. Определив, что за входом в переулок никого нет, рейнджер резко вбежал туда, страхуя себя от попадания изметательного оружия хаотичными бросками из стороны в сторону. Не обнаружив противника, Эльф вскоре остановился и, прислушавшись, осторожно двинулся дальше. Длинный переулок внезапно сменил направление, и выскочивший из-за угла рейнджер увидел тупик, в конце которого, опершись о стену, стоял демон, занимающийся своей раной. Демон оценивающе оглядел появившегося эльфа, медленно выпрямился, прихватив прислоненный к стене меч и сделал несколько шагов навстречу противнику для обеспечения свободы маневра. Рана уже не кровоточила и не причиняла ему больших неудобств. Противники сошлись и настороженно замерли в двух шагах друг от друга. В разговорах не было нужды, и они не пытались разговаривать. О чем? И так все ясно. Обычные войны. Они не знали, из-за чего произошла кровавая стычка между группами демонов и эльфов. А если даже знали, то приказы никто не отменял. И они их просто выполняли. Возможно, обернись все иначе, они могли бы стать союзниками или оказаться за одним столом в таверне. Но сейчас они противники. А значит, из переулка выйдет только один — Второй останется здесь, убитый или раненный, но это судьба воина. Демон, держа меч двумя руками, поднял его над головой и замер. Эльф раньше не сталкивался с подобным методом ведения боя на мечах, да и вообще с демонами, но это ничего не меняло. Мгновенно сблизившись с противником, Он провел атаку на открывшегося таким странным образом демона и чуть не лишился головы. Демон исключительно быстро увернулся от его клинка. А эльф, только благодаря усиленной амулетами реакции, смог уйти от пронесшегося в притирку лезвия меча. Противники снова замерли друг против друга, поменявшись местами. Следующую... Довольно успешную атаку начал демон. Рейнджеру удалось отразить ее ценой длинного разреза в прочнейшей кольчуге, принявшей на себя удар меча демона. Эльф мысленно поежился. Будь кольчуга менее прочной, то наружу бы торчали ребра вскрытой грудины в обрамлении разорванного металла. Несколько следующих атак принесли легкие царапины обоим противникам, а демону к тому же серьёзный порез на ноге. Оба чувствовали приближение финала схватки, когда внезапно над головами бойцов хлопнула оконная створка и раздался визгливый голос. «А ну, прекратите шуметь, хулиганы! Вот уж я пожалуюсь смотрящему приклу! Ишь ты, вздомали тут бренчать своими железяками!» Демон и эльф не обратили внимания на шумное вторжение в их диалог, состоящий из ударов мечами и оценивающих взглядов противника. Видя бесполезность своего вмешательства, разъярённая фурия в окне вылила на дуэлянтов содержимое ночного горшка, которое частью попало на демона. Тот резко махнул рукой, и голос противной тетки был прерван лезвием — метательного ножа, рукоятка которого, как по волшебству, словно прилипла к горлу пожилой гномки. Когда демон отвлекся на это действо, эльф, не упустив случая, бросился в атаку. Но демон был мастером, и бросок ножа ни на секунду не отвлек его от противостояния с эльфом. Кроме того, он входил в сотню лучших железных кулаков о Лиге Воинов, натренированных с помощью внутренней энергии, не имеющей никакого отношения к магии, пробивать голыми руками защитные купола вражеских магов. Вытянутой ладонью левой руки, словно копьем, усилив удар поворотом всего тела и выплеском внутренней энергии, Демон ударил точно в приоткрывшийся разрез на кольчуге. Разрушив печень, рука демона вышла из спины, разорвав внутренности рейнджера и натянув заднюю поверхность кольчуги. Эльф умер мгновенно от болевого шока, завалившись с перекошенным от боли лицом на демона. При этом левой рукой, как бы отталкивая грудь, принесшего ему смерть противника. Все, все, как будто успокаивая неразумное дитя, прошептал демон, мягко опуская эльфа на землю. Он неловко дернулся, когда боль от забытой стрелы в боку напомнила о себе. И услышал звонкий щелчок там, куда упиралась рука эльфа. Демон хотел посмотреть вниз. Но почему-то голова его не послушалась. Да и ног с руками он не чувствовал. «Что за...» — удивился демон. И начал заваливаться вперед, медленно опускаясь на колени, с невольно притянутым к себе эльфом, из тела которого он так и не успел вытащить руку. А из шеи демона выглядывало, как любопытный зверек из норы, узкое лезвие, пробившие горло и разделившие шейные позвонки. Звуки сражения затихли, уступив место тишине. Из открытого окна свисало тело мертвой гномки, пальцы которой постепенно расслабились и выпустили ручку ночного горшка с грохотом, нарушившим тишину, разбившегося о мостовую. А посреди переулка, лицом друг к другу, стояли на коленях эльф и демон. Появившиеся в этом тупичке спустя некоторое время стражи долго, нерешительно ходили вокруг, пытаясь понять, как разъединить двух воинов и после смерти не желающих отпустить своего врага. Что может быть прекраснее чувство полета, вернее, его вариации свободного падения, когда внутренности сворачиваются в тугой комок, перехватывает дыхание, а внутри мышц образуется щекотка. Говорят, к этому в конце концов привыкают. Только не я. Каждый раз как первый. Все-таки в виртуальных компьютерных полетах и падениях, в том числе и в местном аналоге, слияние сознанием с элементалем воздуха, чего-то не хватает. Ощущения не те и ко всему этому примешивается чистый восторг и некоторая доля сюрреализма, когда, супротив всех ощущений падения, Земля не приближается, а удаляется. Вот как сейчас. На высоте сотни метров земной элементаль остановил подъем, как ему и было указано. Не знаю, как он организовывал антигравитацию или что там у него, Но ощущение падения или невесомости осталось, хоть и несколько уменьшилось. Я, наверное, минут десять висел вот так, пытаясь свыкнуться с ощущениями, и чего уж греха таить, наслаждаясь ими. И не заметил, как мысли потихоньку свернули в менее приятные русла. А все дело в том, что я несколько разочаровался в системе управления элементалем, в смысле из инфосети. Оказалось, что оттуда напрямую управлять им, как вне ее, не получается. Можно только задавать последовательность действий, которые он и выполняет. Что-то вроде программирования. При этом теряется гибкость управления, да и скорость. В таком режиме он больше напоминает банальный автомат, тупо исполняющий команды. Я, конечно, не претендую на то, чтобы считать, что совсем там разобрался. Нет, напротив, ясно как Божий день, что я только прикоснулся к самому вкусному. Вот разве что справочник по программированию элементали не прилагается, и немудренные действия Духа Земли поднять, опустить, остановить, изменить скорость, можно сказать, были найдены мною методом научного тыка. А уж сколько нервов я потратил, когда привязывал его к Крисе. И не спрашивайте. Желание копать в этом направлении почти полностью пропало. В голову приходит только одно предположение. Так было сделано специально. Типа можно запрограммировать элементаля на любые действия, но в то же время при необходимости можно управлять им напрямую или запустить уже написанную программу, не выходя в инфосеть. И еще самое поганое, если элементаль выполняет какую-то программу, а в это время его вызывает маг. Элементаль может приостановить ее выполнение. Скорее всего, есть возможность отключить данную функцию, но я пока не нашел как. Проверил на Крисе. А ведь по логике у них еще должны быть встроенные мощные программы для выполнения каких-то сложных функций. К ним я тоже не подобрался. Не нашел. Вот такие вот пироги. От подобных мыслей градус настроения сильно упал. Но не настолько, чтобы все бросить. Немного пообвыкнув в новом для меня состоянии и проверив состояние защитного шара, внутри которого находился, я запустил следующую программу полета. Их я написал несколько для определения степени управляемости элементаля и ее пределов. Сегодня я еще не буду подниматься в точку фокуса, хоть такая мысль и мелькнула. А Лучше все хорошенько проверить. Хрен знает, как я себя буду чувствовать в точке фокуса. Я еще не забыл, как настраивался на меня умник и какие я при этом испытывал ощущения. В общем... Немного не в своем стиле и В следующие полчаса элементаль двигал меня в горизонтальной плоскости, по кругу. Просто вперед-назад, с разной скоростью. В принципе, неплохо. Вот только свое действие начинал оказывать ветер. На высоте в полкилометра начавший дуть достаточно сильно издувавший мой пузырь с заданного направления. Видимо, когда я запускал зверька в небо, Было затишье, иначе хрен бы он вернулся почти в ту же точку, откуда и стартовал. Правильно запрограммировать элементаля, чтобы он реагировал на внешние воздействия, мне не удалось. Я просто банально не знал, как это сделать. При прямом управлении вроде получалось, но я хотел добиться, чтобы это происходило без моего участия а элементаль Земли, в отличие от воздушного, почему-то с большим трудом поддавался внешнему обучению на основе примеров. В результате я плюнул на это дело, и минут пять просто висел в воздухе, болтаемый воздушными потоками и глядя вниз. Красиво. Столица даже с такой высоты была видна не полностью. В виде немного неправильного овала она тянулась с юга на север на несколько километров. Да и то этот овал был весьма условным. По его краям присутствовала как бы бахрома построек, деревьев, каких-то высоких сооружений. Ну и, конечно, мощная стена, окружающая центральную часть города. Мой взгляд что-то зацепил. Но тут мне пришла одна идея, которую я тут же попытался проверить. Если элементаль Земли такой туповатый, вернее, я тупой, что не могу с ним разобраться, то ведь с элементалем воздуха у нас, скажем так, очень доверительные и близкие отношения. Поэтому я быстро вызвал шишигу и погрузился в мир смешанных эмоций этого существа. У земного я их почти не заметил. Как ни странно, втолковать ему, что надо делать, не составило труда. И вот уже я медленно поднимаюсь на километровую высоту с помощью земного элементаля, а все боковые порывы ветра нейтрализуются шишигой. За время подъема пузырь, в котором я находился, не сдвинулся от вертикали ни на сантиметр, Ну, так мне показалось, ведь замерить это я мог только примерно. Приближаясь к граничной отметке, я отцепил от пояса устройство, точно такое же, как то, что ждет своего часа в амуниции парашюта для отстрела вытяжного парашютика, в данный момент заблокированное. Я решил повторно проверить, как этот техномагический девайс работает, При пересечении заданной границы ничего не произошло. Это меня опечалило, так как мне казалось, что тут все нормально. В этот момент в моей голове раздалось хмыканье умника. — Что? — мрачно спросил я, крутя устройство в руках. — Да мне вот кажется, что ты переработал. Тормозишь на ровном месте. — Да? Ого! — и замолчал. Я же вдруг сообразил, что действительно туплю не по-детски. Я ведь в коконе, а он держит постоянное давление. Соответственно, и датчик давления считает, что находится на земле. Так, бросить каку для проверки не получится. Тот же кокон не пропустит. А выключать его пока не хочется. Мне тут вполне комфортно и уютно. И даже тепло. «Ладно, потом проверю». Решил я и снова прицепил прибор к поясу. Огляделся. «Эх, красота!» «Красота?» «Ну да». «Красиво, умом я это понимаю. Только почему не чувствую обычного состояния, которое испытываешь, любуясь такими видами?» Я прислушался к себе. Первоначальный восторг от полета куда-то подевался. И в голове снова пустили ростки усталости и равнодушия. Вот блин, ну точно переработал. Знакомые ощущения. Даже стимуляция симбионтов и умника не помогает. Хорошо, вернусь вниз. Возьму денек передохнуть. Потом слетаю в точку фокуса. А затем устрою себе отпуск. Возьму Крису и рванем куда-нибудь. Она, как местный житель, должна знать, где можно отдохнуть и как. А то в последнее время слишком часто я косячу. Иногда просто-таки заставляю себя работать. Потом, конечно, втягиваюсь в работу, и фиг меня оторвешь. Но неправильно это. Правда, тут еще соревнования среди музыкантов приближаются. Да и балу Архимага. Может, ну его нафиг. Я некоторое время оглядывал окрестности, болтаясь на высоте. Уже около полутора километров, куда элементаль земли медленно, но верно меня поднимал. Скорость я специально установил небольшую. Торопиться особо было некуда. И снова меня посетила мысль сгонять в точку фокуса. Раз уж забрался сюда, и вроде как все идет нормально. И снова я отмахнулся от нее. Что-то меня останавливало. Но с каждым разом все труднее отказываться от этой идеи. Чтобы перебить подобные мысли, я стал более внимательно разглядывать расстилающиеся подо мной природные пейзажи. Недалеко от столицы гномов начинались невысокие горы, постепенно доходящие примерно до трех тысяч метров. Однако даже с этой высоты, за ними вдали, очень смутно проглядывали верхушки гор, некоторые из которых возвышались на десятки тысяч метров. По-моему, это уже где-то на территориях людей. А может, мне все это кажется? Мираж? Вроде там должны быть степи, примыкающие как к гномьям, так и к человеческим землям. Ну и ладно. Сейчас совсем не хочется об этом думать и сбивать умиротворенный настрой наконец вернувшийся ко мне. Внезапно над городом что-то сверкнуло на небольшой высоте. Я заметил это краем глаза и повернулся в ту сторону. Фейерверки, что ли, тренируются перед балом? Была первая мысль. Не знаю, не знаю, влез в мои мысли умник. Я уже некоторое время наблюдаю слабые возмущения магического фона. Что еще более интересно? «Вижу выбросы эльфийской и демонической магии». «А почему молчал?» «Сам же сказал, не беспокоить тебя!» Обиженно буркнул умник. В голове у меня замелькали последние события. Предупреждение умника и некоторые моменты прямо-таки выперли наружу из общего количества данных. Прокрутил запись с жучка Крисы. «Ничего не понятно». Явно что-то происходит. Слышится тяжелое дыхание, но ни одного слова. Партизанка, блин. Демоны, что ли, мутят? Из лиги, которые. У них там и эльфы, и люди есть. По крайней мере, отсвечивали во время показательных выступлений лиги. С другой стороны, с жучка одного из эльфов просто увидел его на улице и повесил свое подслушивающее устройство... Сделать это оказалось легко, он не был магом. Бодикомп записал разговоры, общий смысл которых был достаточно понятен. Выдвигаться за город. Хм, а почему тогда фигня какая-то творится в городе? С другой стороны, магические всплески происходят не в центральной части, а где-то на окраине? Может, «за город» означает «за стены внутреннего города»? «Криса!» — что-то кольнуло внутри. «Куда же ты вляпалась?» «И вляпалась ли?» «Странно. Вроде бы я должен чувствовать ярость, сильное беспокойство, что на мою подругу подняли руку, но апатия все никак не хотела отступать». «Умник!» Я дал себе несколько пощечин, чтобы очнуться. «Помнится, ты смог соотнести положение на карте города» «И отражение объектов в инфосете, так?» «Было дело», — согласился умник. «Только весьма приблизительно». «И тем не менее, давай определи по жучку Крисы, где она находится, да и остальные жучки тоже отследи. А я пока двину в сторону города. Что-то не нравится мне происходящее». Не выходя в инфосете, я подключился к элементалю земли и потихоньку двинул его в сторону столицы. Шишига все так же продолжал нейтрализовывать действия воздушных потоков вокруг моего кокона. В процессе движения я, выкрутив на максимум увеличение картинки в бадикампе с полутора километровой высоты, пытался рассмотреть, что происходит в городе. Примерное место вспышки я запомнил, но все было бесполезно, слишком далеко, чтобы нормально разобрать подробности. Город медленно приближался. И вот, наконец, на его окраине появилась жирная точка с фоткой Криса поверх нее. К сожалению, от этой точки расходились концентрические окружности, обозначающие ошибку определения. То есть Криса могла находиться в любом указанном месте, и разброс этот составлял несколько кварталов. Печально, но не страшно. Главное, понятно, куда двигать. Тут появилось еще несколько точек, обозначающих положение Васы, некоторых гномов, не имеющих отношения к делу, и того левого эльфа. Васа, судя по всему, находился во дворце Архимага, остальные где-то в городе. Подчиняясь мысленной команде, Комп оставил маяки Крисы и того и эльфа. Он находился недалеко от девушки. Все-таки эльфы. И чем же Криса насолила им, что они на нее накинулись? Спокойная, тихая девочка, политикой не интересуется. И причем тут демоны? Та вспышка была организована с использованием демонической магии. Что за дела творятся? И, наконец-таки, Криса подала голос. Я уже не выключал прослушку ее жучка. «Да что же вы ко мне пристали?» Усталым и немного охрипшим голосом тихо пробормотала моя подруга. И вот тут мне поплохело. Я успел спуститься примерно на полукилометровую высоту над местом нахождения Крисы, и потому очень хорошо разглядел, как несколько домов в предполагаемой зоне ее расположения просто сложились внутрь, как карточные, подняв кучу пыли. Я был почти уверен, что она использовала земного элементаля, потому что такое может произойти только под воздействием гравитационного всплеска. А эльфы вряд ли смогут подобное сотворить. Правда, насчет демонов я не был уверен. Но тут, похоже, именно эльфы тусуются. Это до чего же ее надо было довести, чтобы она решилась на такой шаг? «Вот вам, гады!» Тяжело дыша, снова подала голос Криса. На некоторое время наступило затишье, в течение которого вроде бы ничего не происходило. Удерживая себя с помощью элементаля земли на одном месте, я пытался поточнее определить, где она находится и куда мне лучше приземлиться, когда внизу произошли некие события. Умник прорисовал в компе что-то типа вспышки, невидимой в обычном зрении. Внутри у меня ёкнуло. К горлу подступила тошнота, впрочем, тут же пропавшая, а земля с неожиданно увеличивающейся скоростью стала наплывать на меня. Как я потом узнал, среди нападавших эльфов был маг, специализирующийся в действиях против стихийников. Он не понял, что Криса вызвала элементали земли, но почувствовал знакомые вибрации магического фона, И наполовину придавленный упавшей балкой разрушенного дома, недолго разбираясь, что к чему, шарахнул плетением, нарушающим связь мага-стихийника с элементалем. Судя по мощности выброса, выложился он полностью. Возможно, еще и накопитель использовал. Даже до меня достало. И это завесы из помех. Еще минут пять держалась, не давая призвать элементалей. Кстати сказать, крутые маги-стихийники тоже могут как-то сопротивляться таким воздействиям извне. Идет обычное противостояние щита и меча. Но в данном случае ни Криса, ни я не были готовы к подобному. Да и не знали всех тонкостей, за что и поплатились. Так как мой земной элементаль в тот момент управлялся напрямую то в отличие от Шишиги, продолжавшего выполнять программу по нейтрализации воздушных потоков вокруг меня, он просто посчитал, что его отпустили и свалил. Ну а я растерялся от этих непоняток и почему-то решил, что лучше падать не в защитном коконе, а спуститься на парашюте. Эти мысли у меня в голове промелькнули буквально в течение доли секунды, после чего я, не задумываясь, деактивировал. Защитный кокон и резко дернул кольцо, раскрывший ранец. По ушам хлопнуло, в глазах потемнело. Но слава богу, я падал пузом вниз, так что парашют раскрылся штатно. Через пару секунд меня легонько потянуло, усадив в подвесной системе. И я закачался под куполом. С трудом глянул вверх, зрение восстановилось. Небо надо мной закрывал черный купол. Вроде нормально открылся. Никаких перекосов, парашют не порван. И не висят оборванные стропы. На всякий случай я был готов отцепиться и снова включить защитный кокон, если все пойдет криво, но вроде как обошлось. Глянул на индикатор высотника. До земли еще пара сотен метров. Надо определиться, куда приземляться желательно в район нахождения моей боевой или боевитой подруги». И тут Бадикомп снова на пару секунд закрасил местность радиусом примерно в квартал, красным цветом. «Что за фигня?» — пробормотал я. «Это я показал», — проявился умник. «Судя по характеристикам сработавшего плетения, в этом районе активировался сонный кристалл нашей разработки». «Ага. Значит, и Криса где-то рядом», — пробормотал я. «Хорошо, хоть меня излучение не достало. Вот только она его врубила рядом с собой или умудрилась сделать это издалека». «Да нет. Рогатки у нее нет. Далеко отбросить не получится. Да и в жучке тишина». «Ладно, садимся рядышком с этим пятном», — решил я и скорректировал направление своего приземления. И плевать, если заметят. Но, думаю, после таких магических выступлений вряд ли кто-то смотрит в небо, если вообще есть кому.